Глава 18. Когда гости направились в сад, к стоявшим вокруг лужайки плетёным стульям, Люси пошла вместе со всеми. Прежде чем сесть самой, она стояла и смотрела, достаточно ли стульев для всех, и тут её поймало Бо, который воскликнула: Мисс Пим, вот вы где? А я гоняюсь за вами. Я хочу познакомить вас с моими родителями. Она повернулась к паре, которая уже уселась и сказала: Смотрите, я наконец нашла мисс Пим. Матьбу было очень красиво. Над её красотой потрудились лучшие косметические салоны и самые дорогие парикмахеры. Но у них была прекрасная почва для работы, потому что когда миссис Наш было 20 лет, она, очевидно, была очень похожа на бо. Даже сейчас при ярком солнечном свете она выглядела не больше, чем на 35. Кроме того, у неё был хороший портной, и вела она себя спокойно и дружески доверчиво, как женщина, за всю жизнь привыкшая к тому, что она красавица. Она так хорошо знала, какое впечатление производит на людей, что вовсе не думала об этом и могла обращать своё внимание на того, с кем она разговаривала. Мистер Нэш был совершенно очевидно тем, кого называют руководителем. Гладкая и чистая кожа, отлично сшитый костюм, вид очень обеспеченного человека и общая аура мебели красного дерева и рядов чистых блокнотов на столах. Мне нужно переодеваться. Я улетаю, проговорила Бой и исчезла. Люси усадили, и миссис Нэш посмотрела на нее улыбающейся и сказала: "Ну вот теперь, когда я вижу вас, мисс Пим, мы можем спросить вас кое о чем, что нам до смерти хочется узнать." Скажите, пожалуйста, как вам это удалось? Что удалось произвести впечатление на Помелу? Да, подтвердил мистер Наш именно это нам бы очень хотелось узнать. Всю жизнь мы пытались произвести хоть какое-нибудь впечатление на Помелу, но в её глазах мы по-прежнему пара милых людей, которые по воле случая виновны в её появлении на свет, и над которыми время от времени нужно подшучивать. А вы, оказывается, тот человек, о котором в самом деле стоит писать домой, проговорила миссис Нэш, подняла бровь и расмеялась. Если это послужит вам утешением, ответила Люси. На меня ваша дочь тоже произвела сильное впечатление. Пэм прелесть, сказала ее мать. Мы очень любим ее, но мне бы хотелось, чтобы она больше считалась нашим мнением. Пока не появились вы, мисс Пим, Пэм не считалась ни с кем, за исключением няни, которая была у нас, когда Пэм было четыре года. И заставила считаться с собой физическим воздействием. Да, это был единственный раз, когда паим наслёпали. И что было потом? Нам пришлось расстаться с няней. Вы не одобряете, когда шлёпают? О, мы-то были рады, но помама не одобрила. "Бэм устроила первую в истории сидячую забастовку", сказал мистер Неш. "И сидела 7 дней", добавила миссис Неш. "Если мы не хотели одевать её и кормить селком всё оставшуюся жизнь, нам ничего другого не оставалось, как расстаться с няней. Это была превосходная женщина, очень жаль было терять её". Раздались звуки можики, и перед высокой стеной рододендронов появились младшие в пёстрых шведских национальных костюмах. Начались народные танцы. Лёша, откинувшись на спинку стула, погрузился в раздумья, но не о десских выходках Бо, а об Инес и о том, что чёрное тучи сомнений и предчувствий пытается затмить яркий свет солнца, как будто насмехаюсь над ним. Елюсе было также не там мыслями об Инес, что услышав голос миссис Снэш: "Мэри, дорогая, вот и ты, очень рада тебя видеть", вздрогнула, обернулась и посмотрела на стоявшую за ними Инес. На ней был мужской костюм по моде 15-го века, камзол, штаны и капюшон, под который были убраны волосы и который плотно прилегая к лицу подчёркивал особенности его черт. Теперь, когда глаза девушки и так всегда глубоко спрятанные в глазницах запали ещё больше и поднемили глячомные тени, её лицо приобрело грозное выражение. Это было, как это говорится, раковое лицо. Люся вспомнила своё первое впечатление, что именно вокруг таких лиц создаётся история. Ты переутомилась, Мэри, сказала Миссис Снэш, глядя на девушку. "Они все переутомились", проговорила Люся, желая отвлечь внимание от Инес. Только не помела, возразила её мать. Пем никогда в жизни много не работала. Да, бо всё подавалось на тарелочки. Чудо, что она выросла такой очаровательной. Вы видели, как я провалила упражнение на буме, спросила Ина с вежливым тоном. Это удивило Люси, она думала, что девушка постарается избежать этой темы. О, дорогая, мы так волновались за тебя, что покрылись испариной, сказала миссис Снаш. Что случилось? У тебя же кружилась голова? Нет, заявила Боб, подходя к ним сзади и беря Инес под руку. Просто это ее способ привлекать внимание. Эта девушка отличается не слабыми физическими возможностями, а великолепными мозгами. Никто из нас не догадался придумать подобный трюк. И как бы в знак одобрения она пожала локоть Инес. Боб тоже была одета в мужской костюм и, казалось, испускала сияние. Даже то, что золотые волосы девушки были спрятаны, не уменьшало блеска и живости ее красоты. Это последний номер младших. Правда, они славно выглядят на фоне этой зелени. А теперь Инес я и вся наша группа будем развлекать вас с сценами из английской истории, а потом вы получите чай, чтобы подкрепиться перед настоящими танцами. И они убешли. Вот так, произнесла миссис Неш, глядя на удаляющуюся дочь. Наверное, это лучше, чем если бы её ее... охватило желание учить аборигенов в чёрной Африке или что-нибудь в таком духе но мне бы хотелось чтобы она осталась дома и была нашей дочкой кьюси подумала что это дело честь миссис нэш если она будучи такой моложавой хочет чтобы её дочь жила дома паём всегда сходила с ума по гимнастике и играм сказал мистер нэш её не удержать было впрочем если уж на то пошло её никогда ни в чём было не удержать мисс пим Раздался голос на тарт, появившийся у локтя Люси. Вы не возражаете, если Рик посидит с вами, пока я буду изображать со старшими этой истории. И она показала на стоявшего за её спиной со стулом в руках Гилэспе, на лице которого была его обычная широкая улыбка. Пышке шляпа с большими полями и завязанной под подбородком вуалью, мода, называвшаяся женщина из Бата, была приколота на макушке на тарт и придавал ей невинно удивлённый вид, совершенно восхитительный. Люся и Рик обменялись взглядами, выражавшими обоюдное одобрение. Он улыбаясь, уселся рядом с ней. "Ну, не прелест ли она в этом костюме?" произнёс Рик, глядя, как Детера скрывается за зарослями рододендронов. Я полагаю, история не может считаться танцами. Она хорошо танцует? Не знаю. Я никогда не видела, но думаю, хорошо. Я даже ни разу не танцевал с ней на балу, как это не странно. Я вообще не знал о её существовании до прошлой Пасхи. Можно сойти с ума от мысли, что она уже целый год в Англии, а я не знал. 3 месяца встреч от случая к случаю слишком короткий срок, чтобы произвести впечатление на такого человека, как Тереза. А вы хотите произвести впечатление? Да. На несложный ответ был вполне красноречив. Одёта и в средневековые английские костюмы старшие выбежили на лужайку, и разговоры стихли. Люси попыталась отвлечься, определяя кому какие ноги принадлежат и восхищаясь энергией, с которой эти ноги двигались после целого часа труднейших упражнений. Она говорила себе: "Да, ты должна сегодня вечером отнести маленькую розетку Генриетте. Хорошо, это ясно. От тебя ничего не зависит, ни сам факт, что тебе надо пойти, ни результат, к которому это может привести. Поэтому выбрось всё из головы. Ты так ждала этого дня, день чудесный, солнечный, все рады тебе, и тебе должно быть очень хорошо. Успокойся. Даже если если розетка будет причиной чего-то ужасного, тебя это не касается". 2 недели назад ты не знала ни кого из этих людей, уехав никогда никого из них больше не увидишь. Тебе должно быть безразлично всё, что случится или не случится с ними. Но эти рассуждения как бы правильные, они ни были, ни помогали. Увидев, что миссис Джолифс с помощницами стала накрывать к чаю установленные подоль столы, Люси поднялась, обрадовавшись, что есть куда приложить свои руки и чем занять голову. Рик неожиданно пошёл вместе с ней. Я как будто рожден передавать тарелки. Наверное, во мне сидит жиголо. Люси заметила, что ему следовало бы посмотреть историю влюблённых, которая изображала его возлюбленную. Ее номер последний. Если я хоть немного знаю Майота Разу, удовлетворить ее аппетит гораздо труднее, чем ее честолюбие, как бы велико оно ни было. Похоже, он хорошо знает свою Тыразу, подумала Люси. Вы обеспокоены чем-то, мисс Пим? Вопрос застал ее врасплох. Почему вы так решили? Не знаю. Просто мне показалось. Может быть, я могу чем-нибудь помочь? Лисив вспомнила, как в воскресенье вечером, когда она почти расплакалась над бедлингтонскими гренками с сыром, он сразу понял, что она устала и помог ей. Если бы, когда ей было 20, ей встретился кто-нибудь такой же понимающий, такой же молодой и красивый, как поклонник на тарт, а не Аланс с его аддамовым яблоком и дырявыми носками, Я должна сделать кое-что, что сделать необходимо. Медленно проговорил Алюси. Но я боюсь последствий. Последствий для вас? Нет, для других. Не думайте, делайте. Мисс Пим поставила тарелки с кексами на поднос. Видите ли, то, что необходимо, не всегда правильно. А может, я хотел сказать наоборот? Я не уверен, что понял, что вы вообще хотели сказать. Ну, тут появляется ужасная дилемма. кого вы спасаете? Вы понимаете? Если вы знаете, что спасают человека с верха снежной лавины, вы вызовете её срыв, в результате которого будет разрушена деревня. Что вы будете делать? Такого рода вопрос. Конечно, я спашу его. Да? Лавина может накрыть деревню так, что ни одна кошка не погибнет. Положить на этот поднос немного сэндвичей. Так что будет спасшена, по крайней мере, одна жизнь. Вы считаете, что всегда нужно делать то, что правильное, и пусть последствия заботятся сами о себе? Примерно так. Ни сомненно, это проще всего. А правдиво говоря, я думаю, слишком просто. Если вы не собираетесь играть роль Господа Бога, нужно выбирать простой путь. Играть роль Господа Бога, вы и знаете, что положили сюда вдвое больше сэндвичей с языком. Если вы не можете, как Господь Бог, предвидеть все до и после, лучше всего придерживаться правил. Хм, полный успех. Музыка кончилась, и вон моя юная дама движется сюда, как леопард на охоте. Рикс улыбкой в глазах смотрел на приближающуюся Детеру. Не правда ли, это шляпа сногсшибательно. Он на секунду задержал взгляд на Люсе. Делайте то, что правильно, мис Пим, и пусть Господь Бог решает. Ты не смотрел, Рик? Услышала Люси вопрос Детера, но тут и она сама, и Детер, и Рик были захлестнуты налетевшей волной младших, примчавшихся выполнять свои обязанности, угощать чаем. Люси выбралась из звяканья белых чашек и мельканья пестрых шведских костюмов и оказалась лицом к лицу с Эдбордом и Дианом. Тот был один и выглядел совсем потерянным. Мисс Пим, вас-то я и хотел увидеть. Вы слышали, что... Одна из младших сунула ему в руки чашку с чаем, и он одарил ее своей самой лучшей улыбкой. Но ей было некогда, и она ее не увидела. В тот же момент к Люсе с чаем и подносом с кексами подошла маленькая мисс Моррис, сохранившая верность даже в самотохе показа. Давайте присядем, хорошо? сказала Люси. Вы слышали об этом ужасном случае? Да. Думаю, что серьезные несчастные случаи бывают не так уж часто. Просто очень неудачно, что это произошло как раз в день показательных выступлений. О, несчастный случай, да. А вы знаете, что Катрин говорит, что не может поехать сегодня вечером в Ларборо, что все подавлены, она должна оставаться здесь. Вы слышали когда-нибудь что-нибудь более абсурдное? Если здесь царит угнетённое настроение, тем больше причин для того, чтобы вытащить её и заставить немного забыться. Я всё приготовил, даже купил специально цветы для нашего столика на сегодняшний вечер и именинный пирог в следующую среду, день её рождения. Интересно подумала Люси. Знает ли кто-нибудь в Лейше, когда у Кэтрин люкш день рождения? Как могла Люси выразить сочувствие Эндриану, при этом мягко сказав, что понимает точку зрения Мис Люкс. Ведь девушка серьёзно ранена, все очень обеспокоены, и без сомнения будет несколько бездушно с её стороны, если она поедет веселиться в Ларбор. Но это не веселье, это просто тихий ужин со старым другом. Я действительно не понимаю, почему, если со студенткой произошёл несчастный случай, Кэтрин должна бросать старого друга. Поговорите с ней, Мис Пим. Вы можете убедить её. Люси сказала, что сделает всё, что сможет, но на успех не надеяться, потому что, пожалуй, и разделяет точку зрения Мис Люкс по этому поводу. И вы. О, господи. Я знаю, что это неразумно, даже абсурдно, но никто из нас не сможет быть весёлым, и вечер будет сплошным разочарованием, а ведь вы этого не хотите. Они решили перенести всё на завтра. Нет, сразу, как только кончится вечерний спектакль, я должен буду торопиться на поезд, и потом это суббота, и у меня будет матине, утренний спектакль. А вечером я играю Ромео. Это совсем мне понравится Катрин. Она и в Ричарде III с трудом меня выдержит. О, боже, какой всё это абсурд. "Успокойтесь", сказала Люся. "Всё не так трагично". Вы ещё приедете в Ларбор, теперь, когда вы знаете, что она здесь, сможете видеться с ней когда только захотите. Я никогда больше не застану Катрин в таком благодушном настроении. Никогда. Знаете, от счастья это благодаря вам. Она не хочет представать перед вами в виде гаргоны. Она даже согласилась поехать посмотреть мою игру. Никогда раньше она не соглашалась. Я никогда не смогу снова уговорить её, если она не поедет сегодня. Убедите её, мисс Пим. Люси обещала попробовать. А если отвлечься от нарушенного обещания. Как вам понравилось сегодня? Мистер Эйдриен, по его словам, получил большое удовольствие. Он не знал, что привело его в больший восторг: красота студенток или их ловкость и умение. Кроме того, у них чудесные манеры. У меня не раз же не попросили автограф за весь день. Крюси посмотрела на него, думая, что он иронизирует, но нет, всё было впрямую. Он действительно не мог представить себе другой причины отсутствия у охотников же автографами, кроме как хорошей манеры. Бедный и глупый ребёнок, подумала Люси. Постоянно живёт в мире, о котором ничего не знает. Интересно, все ли актёры такие? Блуждающие воздушные шары, а в центре каждого упакованный в него маленький актёр. Как, наверное, это славно жить, обложенным подушками, надёжно оберегающими от жестокой реальности. Они вообще даже не родились. Они всё ещё плавают в некой пренатальной жидкости. А кто эта девушка, которая напутала в упражнении на равновесие? Неужели ей не дадут отличиться? Ты от нас хоть на 2 минуты. Её зовут Мэри Инэс, а что? Какое удивительное лицо. Чистой Борджиа. Семейство Борджиа в средневековой Италии прославилось своими преступлениями. Не надо, резко сказала Лёше. Я весь день не мог понять, кого она мне напоминает. Наверное, портрет молодого человека кисти Джорджоны, ну, который из них не знаю. Надо бы посмотреть их заново. Во всяком случае, это удивительное лицо, такое тонкое и такое сильное, такое доброе и такое злое. Совершенно фантастически красивое. Не представляю себе, что может делать такая драматичная личность в женском колледже физического воспитания в 20 веке. Ладно, ей, Люси, во всяком случае, оставалось утешение, что ещё кто-то видел Инес так же, как видела её она, необычной, красивой, особой красотой, не соответствующей веку, в котором она живёт, потенциально трагической фигурой. Люси вспомнила, что Генриетта считала Инес просто скучной девушкой, которая сверху вниз смотрит на людей, менее одарённых, чем она сама. Что бы такое предложить Эдварду Эдриану для того, чтобы отличиться, подумала Люси. Она увидела, как по дорожке движется хлопающий на ветру шёлковый галстук-бабочка и ослепительно белый воротник. И узнала мистера Руба, обучавшего ораторскому искусству. Он был единственным преподавателем со стороны, если не считать доктора Найт. Сорок лет тому назад мистер Роб был подающим надежды молодым актёром, самым блестящим ланселотом Гоббо своего поколения. И Люси почувствовала, что поразить мистера Эдриана его же собственным оружием будет, пожалуй, неплохо. Но поскольку она оставалась всё той же Люси, её сердце смягчилось при мысли о том, как он понапрасну уготовился: цветы, пирог, планы показаться в выгодном свете, и она решила быть милосердной. Она заметила у Дону ездили разглядывавшую того кто некогда был её героем. Мы поманила девушку, пусть Эдвард Эйдриан получит реальную, подлинную, стойкую поклонницу, которая будет восхищаться им, и пусть он никогда не узнает, что она его единственная поклонница в колледже. Мистер Эйдриан сказал Люси: "Это Эйлин О'Донал, одна из ваших самых восторженных почитательниц". "О, мистер Эйдриан", начала О'Донал. На этом Люси оставила их.